8. Silver Ghost. Примечание. Silver Ghost английское, серебряный призрак. Модель легкового автомобиля Rolls-Royce, выпущенная в 1907 году. Конец примечания. Everland, Шотландия, 29 августа 1936 года. Шелк скользил между пальцами отель, она перебирала белье в комоде и одновременно зорко оглядывала комнату. Потом девушка ощупью нашла прорезь в дне одного из ящиков, дно приподнялось, она вынула из тайника тонкую связку писем, прижала ее к груди и, повернувшись спиной, задвинула ящик на место, Этель взглянула на связанные вместе конверты. Их было пять. Сняв ленточку, она развернула одно из писем и сразу посмотрела в конец на последнюю строчку, где стояла заглавная буква В. Потом рассеянно пробежала глазами снизу вверх чернильный ручейёк из слов, подняла голову, огляделась. Паркет поскрипывал у неё под ногами. Откуда это ощущение, что она здесь не одна? Вот уже много недель ей чудилось, что сюда кто-то наведывается. Она поделилась своими подозрениями с Мэри, но та убедила её, что это не может быть. Мэри считала делом чести охранять эту комнату. Воздев руки к небу, она клялась всеми святыми, что входит сюда, только она, что никто не сможет обмануть её бдительность. Однако Этель была уверена в своей правоте. В течение дня кто-то сдвигал с места её бумаги и книги, а сегодня, открыв дверь, она увидела, что большой ящик комода слегка выдвинут. Этель закрыла конверт, в камине потрескивал огонь, А может, это дождь стучал в окно? Она едва ощущала в руке ничтожный вес этих коротких, в одну-две страницы весточек. Медленно подойдя к камину, она бросила туда все пять писем Ван Го. И стала глядеть, как они горят, присев на корточки. Она подтолкнула бумажный лоскуток, пытавшийся укрыться в кучке золы. Он вспыхнул и тут же превратился в пепел. Больше ничего не осталось. Этель встала. Теперь она выглядела невозмутимой. Подойдя к окну по скрипучему паркету, она выглянула наружу. Внизу у дверей замка включал мотор её любимого автомобиля. Николас сидел в ожидании на капоте машины, накидка защищала его от дождя. Впервые в жизни Этель позволила кому-то другому сесть за руль своего Napier Railtona. В этой машине Николас ездил за покупками для хозяйки. Все видели, как он мчался через поля, А иногда они вдвоём втискивались на единственное сиденье и уезжали к озеру. Николас заметил это ль в окне и кивнул ей, она не ответила. Повернулась к камину, пламя уже почти угасло. Через несколько минут Этель подошла к машине, и под скрип гравия они покинули двор замка Эверленд. Мэрич тщетно пыталась их догнать. Она кричала им вслед, ей нужно было узнать, в какой комнате разместить герцогиню Дальбрак, которая должна была приехать на следующий день. Герцогиня. Подумать только. Этот визит стал для Мэри величайшим событием. Она ликовала, Этель никогда никого не приглашала в Эверленд, один только сын Кэмеронов наведывался сюда время от времени, по-соседски втайне от родителей. И с тех пор, как Томас уразумел, что ему не на что надеяться, Этель иногда приглашала его на чай и с улыбкой выслушивала рассказы о девушках с которыми его знакомили. Последняя была очень богата, но до того застенчива, что Томису удалось рассмотреть только её волосы заслонившие лицо до кончик носа между локонами. И если не считать этих воскресных визитов в замок, пустовал. Пол всё ещё отсутствовал, вероятно, воевал где-то в Испании, и Мэри с тоской в душе вспоминала то, Прекрасное время — те осенние вечера, когда целых двенадцать горничных под ее руководством клали грелки в сорок постелей для гостей. В те годы мать Этель приказывала зажигать вокруг замка фонари, а однажды к ним пожаловал сам лорд Делэмер и привез в подарок Пару слоновьих бивней, но герцогиня — это куда почетнее. Тем временем на втором этаже в пустой спальне отель затаился призрак. Наконец, краешек серо-розового покрывала зашевелился, и призрак выполз из-под кровати. Это был Андрей. Несколько секунд он лежал, не двигаясь. Потом приподнялся на локтях, его лицо взмокло от пота. Подойдя к камину, он взял поленцы и разворошил им угли, затем направился к комоду, выдвинул ящик, приподнял дно и обнаружил пустой тайник. Снова покопался в тлеющих углях, вернулся к комоду и обшарил его сверху до низу. 15 минутами раньше. Андрей как раз собрался обыскать тот самый ящик с тайником, но тут в комнату вошла Этель. Он успел юркнуть под кровать и оттуда увидел, как она достала тоненькую связку писем и бросила её в огонь. Вероятно, он упустил первую возможность узнать, где находится Ванго. Но он не был в этом уверен. Есть ведь ещё Николас. Может, это его письма она сожгла с таким безразличием. Он надеялся, что-то сгорели послания сына садовника. Андрею было приятно эта мысль, но в глубине души он не очень-то верил в такую возможность, да и умеет ли он Писать этот поганец Николас? И вообще, на что он годен? Разве только увиваться за женщинами? Водить их в машины, да назначать свидания в амбарах? Нет, письма наверняка были от Ван Горомана. Андрей уже давно их разыскивал. Откуда они приходили? Найти у них вовремя это умерило бы аппетит владости Рвятника. Тогда Андрей и его семья были бы спасены. Но могло быть и хуже. Вдруг Отел сожгло письма по просьбе Николаса. Разиренный Андрей сунул руки в нижний ящик, надеясь отыскать там хоть что-нибудь. Не двигайся. Он попробувал выпрямиться. Не двигайся. Голос был таким же ледяным, как ствол охотничьего ружья, ткнувшегося ему в ухо. А теперь ложись, и без глупостей. Андрей лёг на паркет, прижавшись к нему другим ухом, руки в стороны, сделай милость. Не поворачивая головы, Андрей раскинул руки. Так он пролежал несколько секунд, прежде чем осмелился взглянуть на ту, что ему угрожала мэри. Домоправительница бесшумно вошла в комнату. Выражение её лица не сулило Андрею ничего хорошего. Он знал, что Эта женщина способна на всё. Несколько дней назад он увидел, как она хладнокровно перерезала горло свинье, рассказывая при этом со слезами в голосе о романе короля Эдуарда и Уоллис Симпсон. Примечание. Эдуард VIII 1894-1972 годы. Король Англии с января по декабрь 1936 года отрёкся от престола, чтобы жениться на Олли Симпсон, дважды разведённой американке. Конец примечания. Что ты здесь искал, Эндрю? Дрожь Пальца Мэри, лежавшего на курке, передавалась ружейному стволу, а от него — голове Андрея. Она решила его убить. — И убьет. Даже глазом не моргнет. — Так что же ты искал? — Ничего. Мэри явно не понравился его ответ. Громко вздохнув, она сказала. — Ну, и что обо мне подумает мисс Этель? Ведь я ей поклялась, что никто не войдёт в её спальню. Что она подумает? Он попробовал повернуть голову, но Мария ещё сильнее вдавила ствол ему в ухо. "Ну, что она подумает, Эндрю? Ничего", прошептал он. "Вот именно, ничего". Мария взглянула на стенные часы. Через 4 минуты в эту дверь постучат братья Лоуренс, они будут чинить паркет. И она нажала на стул так сильно, что под головой Андрея заскрипело дощечка. Слышишь? Да, пробормотал Андрей, стул давил всё сильнее. Я понял, простонал он. Вот и хорошо. Теперь лежи и жди, за тобой придут Прошла минута. Андрей уже совсем было отчаялся, как вдруг у него в голове мелькнула спасительная мысль. Он хорошо изучил характер Мэри, это его и спасло. А Щепков, знаменитый московский тренер по дзюдо и самбо, всегда говорил, что хорошее знание противника залог победы. Так что ты хотел украсть, Эндрю? Андрей разжал руку. Вот это. На его ладони лежало скомканное белое трипица. Под дулом ружья Андрей машинально выдернул её из ящика. Это мэри наклонилась. Она сразу узнала лёгкую сорочку, в которой Этель спала тёплыми летними ночами. Это была память о матери, часть её свадебного приданного. «Это?» — переспросила Мэри. «Да», — схлипнул Андрей. Ножим ствола резко ослаб. Андрей угадал. Лишь одна вещь на земле не могла оставить Мэри равнодушной. Она пролепетала. Да ты никак любовь. О да. Это несомненно была она. Эндрю, я больше не буду мисс Мэри никогда, и Андрей усилием воли выдавил слёзы из глаз, только не рассказывайте ей, взмолился он. Лучше уж скажите, что я хотел украсть деньги. Мэри всматривалась в лицо юноши. Он её и вправду любит? Или это я схожу с ума? спрашивала она себя. Я не хочу, чтобы она узнала. Мне стыдно. Она меня и так в упор не видит. Пусть я буду вором, скажите ей, что я вор, я предпочту кончить жизнь в тюрьме. Мэри совсем растерялась. Какое счастье! Она словно угодила в пятый выпуск "Тумана в gloрии", где пастух встречает королеву плавающую в пруду. Однажды она прочитала эту историю на газетном листке, в который был завернут сыр, и с тех пор она потеряла сон и покой, и каждую неделю покупала в деревне газетку с очередным выпуском. Стоило ей вдохнуть запах старого овечьего сыра, как она вспоминала о пастухе, который спрятался в дупле и жалобно распевал «Ах, зачем? Ах, зачем?» Я родился пастушком в самых дерзких мечтах хмэри, воображал себя той самой королевой, плывущей через пруд. В роли пастушка неизменно выступал комиссар Булар. "Уберите меня!" воскликнул Андрей, мэрив вздрогнула. На сей раз он перестарался. Уж не считает ли он её полной дурой? «Можешь рассказывать свои истории, мисс Этель, ты, жалкий воришка. Я в них вот ни на столечко не верю. Послушать тебя, так я влюблена в вице-короля Индии!» В дверь постучали. Пришли братья Лоуренс. «Подождите!» — шепнул Андрей. «Подождите!» Снова стук в дверь. Андрей взмолился: "Выслушайте меня". Мэри заколебалась, и это позволило Андрею сказать: "Приподнимите мою правую штанину". Мэри замерла в изумлении. Всё это выглядело как-то неприлично, но любопытство и туманы gloрии взяли верх, и Мэри крикнула плотникам, повернувшись к двери: "Подождите!" Я приберу комнату и разрешу вам войти. Это всё-таки дамская спальня. Нет, вводя ствол от головы Андрея, она приподняла носком ноги его правую штанину. Войди кто-нибудь. В этот момент он увидел бы пикантную картину. Демоправительница почтенного возраста держит на мушке молодого парня, лежащего на полу и любуется его лодыжкой. О, господи! Мэри увидела под коленом Андрея татуировку. Пять букв: Этэль. На. Да. Сомнений нет, он любит её хозяйку. Мэри густо покраснела словно ей на глазах У полного зала пришлось играть худшие из ролей, Мегеры, ополчившейся на отвернутого юношу, но это ещё не поздно было исправить, она должна простить мальчику его ошибку, и публика снова полюбит её. Марии представилось, как зрители ряд за рядом вскакивают с мест и аплодируют ей, вытирая слёзы умиления. Когда братья Лоуренс наконец вошли в комнату, там их ждала Мэри с пылающим лицом, а за ней стоял Андрей, обхватив сразу три свёрнутых наспех ковра. "Я решила заодно выбить ковры", сказала Мэри. "Поторопитесь, не гоже, чтобы паркет скрипел. Вам придётся поработать ещё в одной комнате. Завтра к вам пожалуют герцогиня Дальбрук. Я не хочу, чтобы она решила, будто попала в дом с привидениями. Затем Мэри обратилась к Андрею: "А ты чего стоишь? Ну-ка тащи всё это вниз, да поживей дождь, к тому времени прекратился. В течение часа в доме стучали молотки, а во дворе на мокрой траве Андрей выбивал ковры. После каждого удара он исчезал в облаке пыли. Этель вернулась домой поздно вечером, одна. Машину она оставила перед второй конюшней, служившей гаражом. У нейпер Рейлтона не было дверцы, и из него приходилось выбираться, как из кабины самолёта, прыжком. Это ль сдёрнуло кожаный шлем с очками и оставило его на сиденье. Замок был погружён в темноту. В сетилось только одно окно на первом этаже. Это ли подумала братья, возвращаясь вечерами, она всегда надеялась увидеть свет в слуховом окошке под крышей. Вот уже много месяцев она не получала никаких вестей от Пола. В августе он вернулся в Испанию, узнав о гибели четверых друзей по Кастильскому полку в бойне под Бадахосом, вблизи португальской границы. В газетах Этель читала о создании интербригад, которые поддерживали испанских республиканцев, воюющих с мятежниками. За несколько последних недель многие смельчаки со всего света приехали в Мадрид, чтобы вступить в эти отряды. Этель боялась за жизнь Пола. Она очень хотела, чтобы он вернулся домой, но вместе с тем ей было страшновато, вдруг ему не понравится то, что она затеяла. Когда приехал в отель Андрей, ещё не спал. Он затаился в дневнике. Фары погасли. Послышался скрип гравия под ногами девушки, Андрей поплотнее завернулся в одеяло. Теперь снаружи было тихо, только летучие мыши шуршали крыльями в темноте. Внезапно в конюшне вспыхнул свет. Перед ним стояла Этель. Она смотрела на Андрея, заслонявшего рукой глаза. "Ты что, спал?" Её волосы были стянуты шерстяной повязкой, светлы, как её кожа. "Иди за мной." Андрей боялся пошевелиться, он решил, что мэри всё рассказал Этель. "Иди", говорю, он поднялся, теперь он стоял прямо перед Этель. Никогда ещё он не подходил к ней так близко. Она задержала на нём взгляд, потом направилась в глубину гаража. "Живее". Андрей пошёл следом, но это ль был старый дождевик, как минимум, времён мировой войны. Ты ведь разбираешься в механике. Андрей не понимал, куда наклонит, ему было холодно. Эталь стеснуло покрывало с белого ролса клинус. Я не дотрагивался до него, воскликнул Андрей. С тех пор, как вы мне запретили. Она неотерпеливо замотала головой. Я хочу, чтобы к завтрашнему вечеру мотор работал как часы. Лицо юноши радостно вспыхнуло. «Я сделаю все к утру. Ну, если хочешь, сделай к утру. Но утром меня здесь не будет. Сегодня ночью я уеду. Скажи Нику, когда все будет готово». «Нику?» «Николасу». «Кто это Николас?» «Сын Питера». «А при чем тут Николас?» «Это для него». Этель заметила, что Андрей помрачнел. Что-нибудь не так? спросила она. Прошло секунд 20, и Андрей выдавил из себя: "Не понимаю". Этель шагнула к нему. "Она кому-нибудь служит? Эта машина?" спросила девушка. "Нет. Вот я и делаю с ней всё, что хочу. Захочу, утоплю в озере, захочу, подарю своей лошади, захочу, посажу в ней хризантемы. Но вы же говорили: "Я передумала". А если господин Пол, господин Пол в Испании играет в войну, он не намерен возвращаться, чтобы порулить ролсом. Можно выбрать только одно из двух такова жизнь. И она пошла прочь своей летящей поступью. Андрей не верил ушам. Ему приказывают чинить машину для Николаса, и он бросил ей вслед: "А ваши родители это ли вернулось что?" Мисмери рассказывала, как ваш отец любил эту машину. Это ли опустила глаза и ответила: "А тебе какое дело?" «Разве я с тобой говорю о твоих родителях? Вот и ты не говори о том, чего не знаешь!» Она ясно помнила одну поездку с отцом, когда ей было лет пять. Возвращаясь из Глазка, он заехал на вершину холма, выключил мотор, и белый автомобиль спустился сверху, на полной скорости и в полной тишине Этель встала на заднее сиденье, её платье развевалось на ветру, который гудел и стонал словно призрак. И всё-таки гуд спустя, когда отец увидел над замком аэроплан, он сказал: "Этель, стукнув по козырку, ролса. Погляди на эту несчастную колымагу в сравнении с такой птицей она просто жалкое желеско но для Этель сильвер джост навсегда остался самой прекрасной из всех железок сообщи Николасу, когда мотор будет в порядке, сказала она. А сейчас принеси мне бензин, я уезжаю. Андрей поставил канистру позади сидения маленького найпер Райлтана. Я не хочу будить мэри, если спросит, где меня искать, я на севере, еду в Аллапул встречать старинную знакомую моих родителей, герцогиню Дальбрак, вернусь завтра. Примечание. Аллапул деревня в Шотландии на берегу озера Лох Брум. Конец примечания. Одна на железного гас серёв мотора в ночной тьме наверняка разбудил не только мэри и других обитателей замка, но и лань Лилли, спавшую в зарослях папоротника милях в 15 отсюда. Андрей провёл за работой всю ночь. Утром он рухнул на солому, теперь Rolls заводился с четверти оборота. Когда через два часа он проснулся, машина исчезла. Он закричал, добежал до крыльца, никого не увидел и ворвался в кухню, белый от ярости. «Где Роллс?» — взревел Андрей. Повар Скотт удивленно посмотрел на него, вытирая руки от штаны. Он готовил ужин для герцогини Дальбрак, который ожидали нынче вечером. «Разве тебя не было утром в замке?» Никола сын Питера починил его, мы все ходили смотреть. Куда он уехал? Да почём я знаю. Андрей со злостью стукнул кулаком по столу и выбежал через чёрный ход, опрокинув по дороге скамейку, он помчался по аллее, обсаженной кустами литера, он нашёл в розарии, он обрезал сухие стебли и мёртвые бутоны, чтобы первые осенние бури не повалили розовые кусты. Подбежав сзади, Андрей схватил его за шевурод: "Где ваш сын?" Через несколько минут Андрей уже сидел на лошади с привязанным к поясу тяжеленным гаечным ключом. Он перемахнул через две изгороди и вихрем пролетел буковую рощу, чтобы поскорее оказаться у озера. На мокрой обочине виднелись следы шин серебряного призрака. Андрей пустил лошадь в галоп, Дыскав да, до утёса, где дорога раздваивалась, он в нерешительности остановился. Судя по всему, машина этойль тоже прошла ночью одними из этих путей. Однако широкую колею, оставленную ролсом, узнать было не трудно. Он свернул налево. Лошаде передалось его волнение, и она тоже занервничала. Меньше чем через десять минут он добрался до берега, усеянного камнями и заросшего тростником. Ему никогда еще не приходилось здесь бывать. Дорога вела к лодочному сараю, стоявшему у самой воды. Андрей остановил коня чуть поодаль, чтобы сориентироваться... Значит, вот где они встречаются, Николыс и Отел. В этом сарае на берегу Андрей припомнил те дни, когда они вместе уезжали из замка, но ничего больше это не повторится. Он стиснул в кулаке гаечный ключ. Позади сарая он заметил четыре берёзы с уже опавшей листвой за белым частоколом стоял его автомобиль. Андрей спешился и похлопал коня по крупу, тот понял, что должен возвращаться домой. Отойдя немного, конь несколько раз обернулся, словно спрашивая, не нужно ли ему подождать, но потом перешел на рысцу и направился в сторону Эверленда. Андрей спрятал ключ за спиной и обошел сарай по кругу, не подходя вплотную. Изнутри доносилось металлическое позвякивание и чье-то тихое пиво пения, значит, николастам. Андрей подошёл к Рольс-Ройсу. Он далеко не сразу понял, что перед ним. Капот автомобиля был открыт, а внутри зияла пустота. Машину выпотрошили до последней детали, так что через дыры в кузове можно было рассмотреть траву. Бензин вытек на железный поддон двигателя словно изрубленного топором. Белый корпус ролса был испечён чёрными масляными пятнами. Всё это случилось не из-за аварии. Чьи-то руки вырвали моторы из машины точно сердце из трупа на уроке анатомии